После совещания было принято решение про демонтаж памятников в виде боевой техники в нашем времени и отправки их предкам. В этом был свой смысл. Как образцы техники в второй половине войны они очень бы пригодились, показывая на примере компоновку технические решения, так сказать, воплощенные в железе. Поэтому специальная группа в сопровождении охраны, тягача с прицепом, Крана активно колесила по просторам Крыма в нашем времени в поисках таких раритетов. В Армянске с пьедестала сняли Т-34-85, в Алуште Су-100, даже умудрились смотаться в Чаплинку под Херсоном и по-тихому умыкнуть с постамента ИС-3. На фоне успехов в прошлом, в нашем мире тоже накопилось много проблем, та же профессура опять начала бузить но уже не в открытую, а потихоньку, из-под тишка саботируя работы по переводу бумажных книг и документации в электронный вид. Принудительные работы в строительно-трудовом батальоне их приструнили, но, тем не менее, закулисная возня продолжалась. В итоге Старастенко, который после путешествия в прошлое, с новыми силами взявшись за работу, начал настоящую войну среди ученых. Но в этот раз он поступил мудро. Подал списке тех, Кого он видит очень полезными нам, тех, кто полезен и тех, кто может пригодиться. Отдельным списком были те, кого можно было бы использовать в березких шарашках, но под жестким контролем и постоянно пиная. Человек 6 из тех, кто часто мелькал в рапортах наших осведомителей, как зачинщики саботажа, не попали ни в один список. Викторович оставил на наше усмотрение решение судеб этих индивидуумов поэтому после очередного визита в Севастополь я махнул рукой и запустил процесс контролируемого естественного отбора. Тех спецов, которых в первую очередь рекомендовал Старостенко, под разными предлогами вытягивали в наш бункер и проверяли на детекторе лжи, и при положительных результатах санкционировали ознакомление с миром прошлого. Таким образом, через 3-5 дней у нас уже была группа ученых, которых можно было одноосознанно использовать в проектах, связанных с передачей знаний и технологий. Все, что мы делали до этого, носило эпизодический и отрывочный характер, как сказал старостенка, не системы. Вот пусть обученный и подготовленный народ и занимается организацией этой системы под нашим контролем. Но, тем не менее, режим секретности был ужесточен, людей заставили подписать особые соглашения, которых были прописаны драконовские санкции за любое разглашение информации о проекте путешествий во времени. Причем для этих целей у нас был создан орган «Что-то наподобие трибунала», куда входили и представители военных и гражданских, допущенных к проекту. Перед выходом на ту сторону люди теперь подписывали обязательный документ о неразглашении, который действовал в рамках законодательства СССР 41-го. При этом судопроизводство над такими нарушителями, если они были из нашего времени, передавалось нашему трибуналу, и по согласованию был выработан механизм экстрадиции преступников из разных времен. Все эти нововведения документально оформлялись, отправлялись на подпись высшему руководству СССР и стали уже достоянием истории. Наверное, позже наши потомки будут рассматривать эти бум эти бумаги с не меньшим интересом, чем так называемый «пакт Молотова-Риббентропа», про который всякая западная демократическая комариля наговорила гадости. А как по мне, так нормальный ответ СССР на тайные договоренности Англии, Франции и остальных Польш по разделу Европы, где однозначно СССР была уготована участь мальчика для битья. Вполне трезвый и реалистический подход Сталина к политической действительности в то время или выгадывать – Обмануть, как оно называется, в простонаречии кидать — это прерогатива англичан и французов. Также пришлось решать вопрос захваченной группой херсонских внутриков. Олег вывел меня напрямую на связь с полковником Лукичевым, который, получив подтверждение, что с его невесткой и внуком все в порядке, был вполне доброжелательным и от своих щедрот слил немного очень интересной информации, намекая, что сам бы не прочь смотаться в прошлое, тряхнуть сединой. Вот ведь жучара! По его данным, херсонцы не то чтобы обиделись, но задумались о более серьезных действиях, и информация, переданная через военно-морскую разведку о том, что группа цела, но временно нейтрализована, не сильно изменила их планы силового воздействия в Крымском регионе. И это на фоне того, что татарские группировки снова зашевелились, получив подпитку в виде горючего, продуктов, боеприпасов, Причем, по уверениям Лукичева, все это прибыло точно не из Украины, и тут явно прослеживается турецкий след. Но, по последним данным, учения, недавно проведенные при приходе колонны майора Дегтярева, произвели впечатление на многих заинтересованных лиц. Те же киевляне хотели бы пообщаться, и через Лукичева намекнули о переговорах и о своем настроении на конструктивный диалог. А это могло быть только связано с тем, что российская сторона немного, правда, удивлена, но подтвердила, что майор Аргулов их человек, хотя стал всячески выпытать обстоятельства такого интереса. Так что в ближайшее время ожидается прибытие киевских эмиссаров. Лукичев поинтересовался, чем он еще может быть полезен. Вот тут и выдал весь список своих желаний в электронной форме. Там после прочтения немного прибалдели и в эфире несколько раз проскочили непечатные высказания. Мы с ним давно уже перешли на нормальный разговор, поэтому уже обсуждали все по закрытому каналу, который давала разведгруппа, все еще официально сидевшая в аэропорту и наблюдавшая за нами. «Сергей, ну я понимаю боеприпасы для градов, танков, шилки, БТР и всей остальной брони. Судя по всему, вы там развлекаетесь вовсю. Но зачем он таскать танки из постаментов?» Да все оправдано. Т-34-85 – один из лучших и надежных танков. Вот мы ему подбросили в железе информацию о том, куда будет двигаться техническая мысль советской танкостроительной мысли. Это, так сказать, наглядные пособия к переданной документации. Так это вы в Чаплинке и с с постамента сперли? Что, уже доложили? Ну блин, вот ведь страна, все в дерьме, а все равно смотрим, у кого грязнее. «Молодец! Наверное, в Крыму уже все поснимали?» «Практически. Осталась мелочевка, и тут скоро постягиваем». «Хорошо. Что еще бы хотели? Я тут смотрю списки и РЛС, и Тонгуска, и любые танки и бронемашины. Вы что, там, воевать с немцами хотите завис СССР?» «Нет, на начальном этапе войны, когда немцы вовсю давили несколько ударных частей, укомплектованных боевой техникой из будущего, «На самых опасных направлениях смогут противнику намять БК и основательно тормознуть. Подойдет даже битая техника. У нас тут спецы уже наладили целые конвейеры восстановления танков, БМПшек и бронетранспортеров. Находите, отмечайте точки, где техника, а дальше мы сами, и поблагодарим как следует. Кстати, как лучше к вам заслать конвой с продуктами и горючим?» «Подмазываешься?» «Да», — не стал я врать, — Тем более и вам проще будет народ подкупать и, так сказать, стимулировать. То же дело. Хорошо, что смогу достану по максимуму. Но, видя такой конструктивный диалог, пойду тебе на встречу. Тут у смежников на складах штуки 4 комплекта ОСА заряжалась. Думаю, за хороший колыма они готовы будут поделиться. Да и пару тунгусов тоже смогу сосватать. Все равно сейчас никто не летает а вам понадобится. Чувствую, скоро у вас там тихие деньки закончатся. Да, видимо, скоро. Придется потихоньку агитировать народ в соседних губерниях, а этот, товарищ полковник, больше по вашей части. В наушнике раздался смешок. Что, уже задачу ставишь. Кстати, ответь мне. Когда россия на то счет спрашивали, они очень удивились твоими майорскими погонами. Неужели сам себе присвоил? Обижаете, все по правде. Товарищ Сталин лично похлопотал. Молодец. Может и мне что обломится. Там все как раз в порядке. Им спецы нужны. Сейчас очень тяжело и наша помощь как раз в масть идет. Хорошо, Сергей, отработаем. И по максимуму тебе поможем. Но на тебе контроль маршрута проводки караванов до Армянска. Это не проблема. Дегтярев там все прощупал, когда к вам возвращался но все равно еще пошел Шим, хотя с херсонцами по-любому договариваться придется. «А с теми, что у вас по килям сидят?» «Сейчас прогоним по нашим методикам, и у кого нет завихрений, сводим на ту сторону, обкатаем на немцах, а потом зашлем обратно, чтобы, так сказать, единомышленников нашли». Опять смешок. «Дегтярёвский вариант?» «Ага, да и с ответом Черненко так же делали, правда осторожнее». «Понятно все с тобой. Кстати, как он?» «Тяжело. Но сегодня вечером на постоянку отправляем на ту сторону. Пусть мужик поднимается. Ему и там работы много найдется». «Тоже дело Неспокойный он. Будет у тебя головная боль. А так правильное решение. Ну ладно, давай, удачи!» В это же время активно допрашивались захваченные разведчики. Подсоединив к полиграфу, Им задавался целый список вопросов, и многие их ставили в тупик Например, на чьей стороне вы бы хотели воевать в Великой Отечественной войне? На стороне немцев? На стороне различных националистических формирований? На стороне Красной Армии? И таких было много. В итоге двоих из девяти забраковали и изолировали ото всех. Один из них оказался на грани нервного срыва, у другого были проблемы с националистическим уклоном. Майора Кириченко, командира захваченной группы, который в первом приближении прошел проверку, в сопровождении охраны отвели к полковнику Черненко, подготовленного вместе с к эвакуации в прошлом. Они разговаривали минут сорок, но после этого майор немного изменился и стал несколько по-иному смотреть на все вокруг. По договоренности с Черненко он не сообщал о машине времени его задачу входило убедить коллег из Херсона в реальном положении вещей. Но он все равно не смог не подпустить шпирку и проболтался, что в ближайшее время эвакуируется в чистое место, где есть мед, молоко и свежие яблоки. Это как раз и подстегнуло майора, у которого тоже была семья. Узнав про это во время беседы с майором Кириченко, я не смог не ухмыльнуться. Черненко все равно и тут последнее слово осталось за собой. Трудно с ним бодаться, поэтому я с некоторым удовлетворением его отправляя в прошлое, от греха подальше. Кириченко пришлось перепоручить капитану Карпову, который со своей группой только что вернулся из-под Борисполя, а группа капитана нести рука его сменил. Майор Дегтярёв был занят тем, что готовил людей и технику для отправки в Куйбышев, где уже точно была база для перемещенцев во времени. Но и это была не конечная точка где-то в тайге на одной из неактивных веток Транссибирской магистрали уже активно строилась основная база. Вот в задачу Дегтярева и входило проконсультировать местных товарищей, отвечающих за строительство относительно режима безопасности и условий проживания перемещенных. Поэтому в группу входила пара строителей со своими семьями. Я как раз вернулся из Севастополя, задержавшись на аэродроме, где под корпусом бомбардировщика ДБ-3 На специальном станке крепили авиационную пушку, снятую с БМП-2. Столкнувшись со многими техническими проблемами, пару дней назад туда отправили несколько современных станков и дизель-генераторов для их питания. Местные спецы, погоняв это оборудование, остались очень довольными, а сотрудники нового хозяйственно-экономического управления нквд которые крутились везде, где появлялись люди из будущего, все это фиксировали, и я не сомневался, что в списке поставляемого оборудования добавятся новые позиции. Через пять дней после начала операции по эвакуации войск из-под Борисполя группа для отправки в Куйбышев была готова. Два дня назад на том из транспортов в Туапсе были отправлены подбитые под Инкерманом и восстановленные БТР, БРДМ-2, несколько легковушек, газели парогрузовиков. По оперативным данным советской разведки и по нашим радиоперехватам было известно о высоком уровне интереса немецкой разведки к нашему пребыванию в Севастополе. Поэтому отправку группы решили сделать внезапно, ломая все возможные расчеты противника, и дождавшись, когда в порту соберутся несколько боевых кораблей, мы срочно изменили их подчинение и вывели группу из портала и колонны через город отправились в порт.